Миротворец. 10 марта 1946 года жандармы вели в зал суда плотного человека лет 50 в военной форме, но без погон. То был фельдмаршал Герхард Мильх, правая рука Германа Геринга. По идее защиты ему надлежало раскрыть перед судом, каким миротворцем являлся Геринг. Выбор свидетеля, казалось, был правильным. Мильх дружил с Герингами еще со времен Первой мировой войны. Геринг взял его к себе на службу и энергично защитил, когда эсэсовцы заинтересовались вдруг национальным происхождением фельдмаршала. Выяснилось, что у Мильха ни то бабушка, ни то дедушка были евреями. Последовало требование убрать его из штаба ВВС. Но Геринг громогласно заявил тогда. В своем штабе я сам решаю вопрос, кто у меня еврей, а кто не еврей. Итак, Мильх рассказывает суду о миролюбии Геринга. Возникает вопрос о нападении на Советский Союз. «Но это была, конечно, превентивная война», — говорит Мильх. «Красная армия с часу на час должна была напасть на Германию, и поэтому у Гитлера не оставалось иного выхода, как нанести превентивный удар. Но даже и такой войны Геринг не желал». Советский обвинитель Руденко с иронией замечает, что война против государства, которое само хочет напасть, является оборонительной. «Геринг отрицательно относился и к такой войне», — откликается на эту реплику Мильх. К оборонительной войне, уточняет обвинитель. Он лично отрицательно относился ко всякого рода войнам, не моргнув глазом, отвечает Мильх. Зал ответил на это заявление Мильха взрывом смеха, а Геринг бросил злой взгляд на своего явно перестаравшегося друга. Герман Геринг куда лучше других знал, сколь велика была его роль в планировании и осуществлении гитлеровской программы агрессии. И не было бы предела его возмущению, если бы кто-нибудь посмел, например, летом 1941 года сказать нечто подобное тому, что выдавил из себя Мильх в Нюрнберге. Сколь это не звучало угрожающе, в душе он, по-видимому, давно согласился с той частью приговора Международного трибунала, где писалось. Не может оставаться никакого сомнения в том, что Геринг был движущей силой агрессивной войны, уступая в этом только Гитлеру. Апрель 1936 года. Геринг назначается на пост руководителя по координации производства сырьевых материалов и контролю за расходованием иностранной валюты. Этот пост дает ему возможность форсировать решение проблем, связанных с военной мобилизацией. В том же 1936 году, именно здесь, в Нюрнберге, очередной съезд нацистской партии принимает рассчитанную на 4 года программу экономической подготовки к вооруженному нападению Германии на другие страны. Железный Герман назначается чрезвычайным уполномоченным, по выполнению этой программы и сам формулирует основную свою задачу. «В течение четырех лет перевести всю экономику в состояние боевой готовности к войне». В качестве чрезвычайного уполномоченного он выступает в июле на совещании крупнейших германских авиационных промышленников с призывом к увеличению производства самолетов. Геринг знает их затаенные мечты и пускает в ход достаточно веский аргумент. «Если Германия выиграет войну, она будет величайшей державой». «Господствующий на мировом рынке станет богатой страной. Надо рискнуть, чтобы добиться этой цели». Он легко рисковал судьбами миллионов немцев и других народов Европы, играя зачастую решающую роль в осуществлении внешнеполитических акций гитлеровской Германии. Его не очень устраивала дипломатическая служба Третьей империи. Министр иностранных дел Нейрот не нравился ему своей консервативностью, кажущейся медлительностью и нерешительностью. Нейрота сменили на Риббентропа. Это сделал Гитлер. Геринг же расценивал такую замену как глубоко ошибочный шаг. Риббентропа он считал абсолютно неподготовленным для решения дипломатических задач, человеком неумным, тупым. Дипломатической деятельностью в нацистской Германии занимались и Риббентроп, и Геринг, и Шахт, и Розенберг, и Редер, и многие другие. Но у Германа Геринга был свой, особый дипломатический почерк. Наряду с авантюризмом, вообще присущим внешней политике нацизма, его почерк отличался особой дерзостью и крайне выраженным политическим цинизмом. Март 1938 года. Захват Австрии. В этой операции участвуют и фон Паппин, германский посол в Вене, и Кейтель с Йодлем, одним своим присутствием на переговорах с австрийским канцлером решимость Вермахта осуществить аншлюз, и Рибентроп, обеспечивавший благоприятную позицию на Темзе. И австрийские национал-социалисты во главе здесь с Зейс Инквартом. Однако центральной фигурой тут был Герман Геринг. Пожалуй, никогда в жизни он не говорил так много и так долго по телефону, как в те решающие дни. Все оперативное руководство аншлюсом Рейхсмаршал сосредоточил в своих руках и пользовался в этих целях почти исключительно телефонной связью. По телефону ему доносят, что канцлер Шушнинг под давлением народных масс назначил плебисцит. Быть или не быть Австрии независимой. Геринг усматривает в этом большую опасность и срочно принимает соответствующие меры. В результате Шушнинг капитулирует. 11 марта в 2 часа дня плебисцит отменяется. Через час и пять минут после этого Геринг связывается с вожаком австрийских национал-социалистов Инкортом и сообщает ему. «Шушнинг не пользуется доверием нашего правительства». Затем от него же, от Геринга, следует ультимативное требование к австрийскому президенту – Немедленно назначить канцлером Зейс-Инкорта. И вот суду в Нюрнберге представляются официальные записи всех этих телефонных переговоров. Ведь Рейхсмаршал сам когда-то ввел в Германии тайное подслушивание на телефонных линиях. Теперь это обернулось против него. Геринг буквально зеленел от ярости, когда перед судом одна за другой стали воспроизводиться его директивы, отданные тогда по телефону. Из Вены сообщают, что австрийский президент Миклас в чем-то заупрямился. Геринг взбешен этим. Он кричит своим агентам в телефонную трубку. «Ну что же? Тогда здесь Синквар должен его выгнать!» Заодно Герман Геринг диктует по телефону состав нового австрийского правительства, не забывая включить туда некоторых своих родственников, и на всякий случай напоминает, что каждый австриец, который окажет сопротивление, будет предан суду войск вторжения. Поздно вечером 11 марта на столе у Геринга опять зазвонил телефон. Главный нацистский агент в Австрии, Кеплер, с восторгом уведомляет Геринга. «Сейчас мы представляем правительство». «Да, да, вы правительство», – подтверждает Геринг. «Слушайте внимательно. Следующая телеграмма должна быть выслана сюда здесь, Зейсинквартом. Запишите. Диктую. Временное австрийское правительство, которое после отставки правительства Шуштинга считает своей задачей установления мира и порядка в Австрии, направляет германскому правительству безотлагательную просьбу» о поддержке его в этой задаче. С этой целью оно просит германское правительство прислать как можно скорее германские войска. И на следующий день, по просьбе самого австрийского правительства, германские войска вошли в Австрию. Австрийские события не на шутку встревожили чехословацкого посланника в Берлине. Но, встретившись с ним на приеме, Геринг с обворожительной улыбкой заявил, что Чехословакии беспокоиться нечего, никаких враждебных намерений Германия к ней не питает и... «Ни один германский солдат даже не приблизится к чешской границе». Для большей убедительности Геринг добавил. «Даю вам мое честное слово». Но именно в эти дни главнокомандующий военно-воздушными силами Германии уже готовил удар по Чехословакии. Много лет спустя обвинители и судьи Международного трибунала напомнили Герингу о его вероломстве. Он не только не смутился этим, а даже возмутился. «Какое элементарное непонимание основ внешней политики». Ну дал он честное слово. «Ну и что же?» Беседуя с доктором Джильбертом в тюремной камере, Геринг философствовал. «Конечно, можно полагаться на честное слово, когда вы обещаете доставить товары. Но когда дело касается интересов страны, нельзя говорить ни о какой морали». Циничным смехом отвечает Геринг на замечание своего собеседника о существовании германо-чехословацкого договора о ненападении, подписанного в 1933 году. Только ребенку не ясно, что и этот договор и личные заверения Геринга потребовались лишь для того, чтобы Чехословакия не проводила заблаговременной мобилизации. То, кто, а он-то Геринг хорошо знал, что план войны против Чехословакии существовал в Германии с 24 июня 1937 года. Весьма исполнительный военный адъютант Гитлера полковник Шмунт, тщательно подшивал в одну папку все документы касательно подготовки к осуществлению этого плана. Позднее она была спрятана в погребе близ Берхтесгадена, но какими-то судьбами все же попала в руки Международного трибунала. И вот Геринг со злобой следит за тем, как обвинители потрошают эту папку, изобличая его все в новых и новых провокациях против чехословацкого народа. Геринг и здесь сделал главную ставку на пятую колонну чехословацких национал-социалистов. До поры до времени он устраивал им смотры в Германии под вывеской хоровых фестивалей, гимнастических выступлений, а заодно обучал обращению с оружием, осуществлению диверсий и провокаций. Герман Геринг любил инциденты. Он был уверен, что инцидент нужен и для чехословацкой операции. Несложный, но вполне подходящий для данного случая инцидент был им намечен в таком виде и последовательности» убить германского посланника в Праге, обвинить в этом чехов, а затем под видом акта возмездия разбомбить Прагу с воздуха. Но германскому посланнику Эйзенлору неожиданно повезло. Случился другой инцидент. Произошел он в Мюнхене с участием английского премьера Чемберлена и французского премьера Даладье. Они очень спокойно преподнесли Чехословакию в жертву гитлеровской Германии, якобы заботясь о спасении мира в Европе. В действительности же и Чемберлен, и Деладье, сами того не зная, спасли одного лишь Эйзенлора, а мир поставили на грань большой войны. Через 20 лет английская «Санди Экспресс» сочла нужным отметить эту заслугу Чемберлена. В газете появилась статья под поразительным заголовком «Должны ли мы все еще стыдиться Мюнхена?» И ответ газеты был таков. Чемберлен войдет в историю как мученик, подставивший свою голову под стрелы оскорблений и презрения, для того, чтобы цивилизованные народы мира имели время обрести боевой дух и мужество. Однако у Германа Геринга остались совсем другие впечатления о его англо-французских коллегах по Мюнхену. В одну из декабрьских ночей 1945 года, когда в Международном трибунале были объявлены рождественские каникулы, он долго беседовал на эту тему с доктором Жильбертом. Геринг предоставил гостю единственный в камере стул, а сам устроился на арестанской койке и как бы размышлял слух о причинах поражения Германии. Основную ошибку он видел в том, что Гитлер в 1940 году не заключил мира с Англией и Францией, чтобы всеми силами обрушиться на Советский Союз. Мюнхенский сговор, с его точки зрения, давал все основания надеяться на благоприятный исход новой выгодной сделки. Уж он-то знал подлинную цену газетной шумихи о мужестве Чемберлена и Деладье на переговорах в Мюнхене. «А в действительности, — повествовал Геринг, — все это произошло довольно просто. Ни Чемберлен, ни Деладье в конечном итоге не были заинтересованы в том, чтобы жертвовать или рисковать чем-либо для спасения с Чехословакии. Это было ясно для меня как день». Судьба я решилась в основном в течение трех часов. Затем еще три часа ушли на спор по поводу слова «гарантия». Особенно запомнилось Герингу поза Деладье. «Он сидел вот так». Геринг вытянул ноги и откинулся назад с лицом без всякого выражения. «Время от времени Деладье одобрял то, что говорил Гитлер. Никакого возражения против чего бы то ни было. Я был просто поражен, как легко все удалось Гитлеру. Когда он потребовал чтобы некоторые военные заводы Чехословакии, находящиеся за границами Судетской области, были бы переведены на Судетскую территорию. Как только она нам отойдет, я ожидал взрыва, но не последовало и писка. Мы получили все, что хотели. Получили вот так. Геринг щелкнул пальцами. Они даже не настаивали на том, чтобы проконсультироваться с чехами, хотя бы для формы. В конце заседания посол Франции в Чехословакии сказал. Хорошо, теперь мне предстоит передать приговор осужденным. Вот и все. Долгий спор по поводу слова «гарантия» был решен тем, что Гитлеру предоставили право гарантировать остальную часть Чехословакии. Все прекрасно понимали, что это значит. Позорная мюнхенская конференция закончилась в 2 часа 30 минут ночи 30 сентября 1938 года. Чемберлен и Деладье уселись в свои автомашины и направились в отель. Геринг запомнил, как, провожая их взглядом, Гитлер с брезгливостью бросил. «Ужасно! Какие это ничтожества!» Но дело было сделано, Судетская область отошла к Германии. Началась цепная реакция, рассчитанная на полную ликвидацию Чехословакии. В захваченных архивах германского МИДа нюрнбергские исследователи нашли любопытный документ. Запись беседы Геринга с руководителями словацких сепаратистов Дурканским и Махом. Рейхсмаршал вдруг воспылал любовью к словакам и на этот раз всерьез дает честное слово. В чем? Да в том, что Германия поможет Словакии добиться независимости. А словацкие сепаратисты, проливая слезы умиления, в свою очередь обещают Герингу, что еврейскую проблему они будут решать таким же образом, как в Германии. И незамедлительно запретят коммунистическую партию. Герман Геринг зорко смотрит вперед. В ходе этой беседы он как бы вскользь замечает, что авиационные базы в Словакии имеют большое значение для германских военно-воздушных сил на случай войны против Востока. Затем наступает решающий этап. 14 марта 1939 года в Берлин вызываются капитулянски настроенный президент Чехословакии Гаха и министр иностранных дел Хвалковский. Здесь им сообщают, что германская армия сейчас уже начала свое наступление. Гитлер добавляет при этом, что ему «почти стыдно сказать, но против каждого чешского батальона стоит немецкая дивизия». Геринг заявляет еще более откровенно. В случае промедления с капитуляцией военно-воздушный флот Германии – превратит Прагу в руины в течение двух часов. И Гаха не заставил долго ждать. В 4 часа 30 минут Чехословакия перестала существовать как самостоятельное государство. За Чехословакией наступил черед Польши. 15 апреля 1939 года Геринг встречается с Муссолини и Чиано и с удовлетворением говорит, «Теперь Германия сможет опасть на эту страну с обеих флангов, расстояние между которыми наши самолеты Способны покрыть за 25 минут. И в том же году, 1 сентября, вторжение немецко-фашистских войск на многострадальную польскую землю стало фактом. Это было началом Второй мировой войны. За Польшей последовали Норвегия, Голландия, Бельгия, Люксембург, Франция, Греция, Югославия. А 22 июня 1941 года загремели пушки на территории Советского Союза. В общих чертах теперь, пожалуй, уже всем известны усилия Геринга в подготовке и развязывании этих агрессивных действий нацистской Германии против соседних государств. И тем не менее хочется остановиться на двух эпизодах, которые и на Нюрнбергском процессе, и в послевоенной западногерманской историографии использовались реакции в целях реабилитации Геринга. Существует версия, будто в 1939 году Герман Геринг пытался предотвратить войну с Польшей, а в 1941 году был единственным членом германского правительства, выступившим против нападения на СССР. Чтобы доказать миролюбие Геринга, его адвокат Штамер ходатайствовал о вызове в Международный трибунал в качестве свидетеля Бергера Далеруса. Бергер Далерус, шведский капиталист, близкий родственник жены Геринга, имел тесные связи с влиятельными кругами Лондона. Вот эти-то связи и попытался использовать Геринг, чтобы заполучить Польшу по мюнхенскому рецепту. В июле-августе 1939 года Бергер Долярус становится посредником между Берлином и Лондоном. 7 августа он устраивает встречу Геринга с крупными английскими промышленниками. Происходит длинная беседа, и как показал Долярус в Нюрнберге, участники ее в конце концов перешли к вопросу о Мюнхене и о событиях в Мюнхене. Согласились на том, что надо созвать новую конференцию государственных мужей Великобритании, Франции, Италии и Германии. После встречи Геринга с английскими деловыми людьми, вояжи Доляруса из Берлина в Лондон и из Лондона в Берлин заметно участились. Начался долгий и затяжной торг. Меньше всего, видимо, речь шла о самой Польше. То, что эта страна должна была стать жертвой немецко-фашистской агрессии, не вызывало никаких сомнений ни у кого из участников тайных переговоров. Гвоздь вопроса был в другом. Англия хотела получить твердую гарантию, что германские войска, захватив Польшу, не остановятся перед советскими границами. И вот тут-то возникли непреодолимые затруднения. С одной стороны, сговору мешали сильно выросшие аппетиты гитлеровской Германии не только в отношении Востока, но и в отношении Запада. С другой – колебания Англии. Она уже не раз убеждалась в коварстве нацистской дипломатии в том, что никакие соглашения не удерживают Германию от новых и новых посягательств на интересы западных держав. Тайная дипломатия Геринга на сей раз ни к чему не привела. Впрочем, он и сам не очень-то был уверен в ее успехе. Во всяком случае, Геринг ни на один час не приостанавливал и не ослаблял своих усилий в подготовке нападения на Польшу. 22 августа 1939 года происходит важнейшее совещание у Гитлера. Собраны все командующие. Геринг сидит рядом с фюрером. Уточняются последние детали плана нападения на Польшу. Гитлер кричит. Гитлер кончает свое выступление словами. «Итак, вперед на врага! Встречу отпразднуем в Варшаве!» Один из участников этого совещания записал тогда. Речь встречена с энтузиазмом. Геринг вскакивает на стол. Он пляшет, как дикарь. Лишь немногие молчат. В Нюрнберге Геринг делает последнюю отчаянную попытку доказать, что он лично стремился избежать войны против Польши. По просьбе защиты трибунал разрешил Герингу направить в Лондон опросный лист сэру Джорджу Форбсу, являвшемуся в 1939 году советником британского посольства в Берлине. Первый пункт в этом листе был сформулирован довольно длинно. Известно ли вам, что бывший рейхсмаршал Геринг в августе 1939 года серьезно стремился к тому, чтобы в любом случае добиться соглашения с Англией и решить польский вопрос мирным путем? Зато Форбс ответил на него очень лаконично. Нет, столь же недвусмысленно высказался бывший советник британского посольства о целях тогдашних метаний Даляруса между Лондоном и Берлином. Он усматривал в них только стремление «удержать Британию от вступления в войну». Форбс присутствовал при последнем разговоре Геринга с английским послом Гендерсоном, когда Вторая мировая война уже стояла на пороге истории. И вот его показания. Я внимательно слушал весь разговор и, несмотря на столь длительное время, хорошо запечатлел его в своей памяти. Геринг заявил британскому послу следующее. Если поляки не уступят, то Германия раздавит их, как в А если Британия решит объявить войну, то он будет об этом очень сожалеть. Но это будет очень глупый шаг со стороны Британии. После оглашения такого документа Геринга покинули призрачные надежды избежать личной ответственности за нападение на Польшу. Шаг за шагом суд распутывает сложный клубок недавних событий. В первый же день вторжения немецко-фашистских завоевателей в Польшу армады их бомбардировщиков по приказу Геринга совершают варварский налет на Варшаву. Рушатся целые кварталы, погребая под собой ни в чем не повинных людей. В той же манере Блицкрига протекают и все кампании 1940 года против Норвегии, Бельгии, Голландии, Франции, Югославии, Греции. Геринг отличается при этом новыми варварскими бомбардировками Роттердама, Белграда и многих других городов. Наконец, 22 июня 1941 года гитлеровская Германия совершает агрессию против Советского Союза. Самым скрупулезным образом Международный трибунал исследует доказательства виновности в этом каждого из подсудимых. И тут опять раздается голос доктора Штаммера. «Геринг не хотел этой войны! Сомневаться в том, что Геринг желал мира, несправедливо!» На минуту представим себе, что не было Нюрнбергского процесса, не было никакого международного расследования, и Вторая мировая война закончилась так же, как кончались многие другие войны. Побежденная сторона поплатилась частью своих территорий, внесла контрибуцию, а об уголовной ответственности инициаторов войны даже и вопрос не возникал. Конечно, появились бы различные воспоминания, в которых государственные деятели одной из воевавших сторон возлагали бы ответственность за все случившееся на другую сторону. Попробуй разберись, где правда, где ложь. А подлинные документы, раскрывающие под войны, лежали бы себе спокойно в секретных сейфах военных ведомств и Министерства иностранных дел. Что и говорить, тогда бы Эмми Геринг могла рассчитывать на большее внимание к своим литературным опытам. Она ведь тоже решила поведать человечеству, что предшествовало случившемуся на советско-германской границе 22 июня 1941 года. Правда, супруга Рейхсмаршала не ставила перед собой глобальной задачи. Она стремилась засвидетельствовать лишь одно. Герман Геринг ничего общего с этой войной не имел, и даже более того, был против нападения на Советский Союз. Эмми уверяет... Однажды, этому предшествовали дни, когда Герман был страшно подавлен, его вызвал к себе Гитлер. Вернувшись, мой муж не мог проглотить куска за обедом и просил меня пройтись с ним. Когда мы оказались в лесу, он сказал «Послезавтра фюрер объявит войну русским». В ужасе я спросила «Именно поэтому Адольф Гитлер 14 дней не вызывал тебя к себе? Он погладил меня по голове и сказал «Ты далекая от политики женщина» но у тебя хорошая интуиция. Да, именно поэтому. И когда я умолял его не принимать такого решения, он мне сказал, Геринг, я знал, что вы будете пытаться удержать меня, и поэтому не хотел вас видеть так долго. Я решил поговорить с вами, уже приняв решение. Теперь это сделано, и никто не сможет меня переубедить. Я заметил ему, значит, вы берете всю ответственность на себя одного. И Адольф Гитлер ответил, да, Геринг, это будет моя война. Проводя такую не очень тонкую фальсификацию, фрау Эмми, а скорее всего те, кто вдохновлял ее, преследовали уже двойную цель. Во-первых, снять с Геринга ответственность за преступную агрессивную войну против Советского Союза и тем самым подорвать доверие к Нюрнбергскому приговору. А во-вторых, учитывая, что именно в результате этой войны Германия потерпела катастрофу, попытаться снять с Геринга ответственность и перед немецким народом. Но не повезло Герингу. Вторая мировая война закончилась совсем не так, как все другие войны до нее. Агрессорам на этот раз пришлось пройти сквозь следствие, сквозь суд, сквозь строй безукоризненных доказательств. Вернемся в Нюрнбергский дворец юстиции. Адвокат Штамер спрашивает Геринга. «Какова была ваша позиция по вопросу о наступлении на Россию?» Поначалу ответ Геринга несколько напоминает то, что через 20 лет написала его августейшая супруга. Геринг сообщает, что Гитлер информировал его о плане войны против Советского Союза, когда все уже было решено. «Я сам вначале был застегнут врасплох и попросил фюрера разрешить мне высказать свое мнение через несколько часов. Для меня все это было совершенно неожиданным. Затем вечером я сказал фюреру следующее». «Настоятельно и убедительно прошу в ближайшее время не начинать войну с Россией». Что же такое случилось с Герингом? Неужели, оглянувшись на пройденный путь и убедившись сколь много на совести его тяжких грехов, матерный нацистский волк решил остановиться? Ничуть не бывало. Разгром первого в мире советского государства был сладчайшей мечтой нациста номер два. И тем не менее, когда вопрос о нападении на страну советов вышел из области крикливой пропаганды и встал во всей своей реальности... У Геринга, возможно, хватило трезвости, чтобы представить себе различные варианты окончания такой войны. Герман Геринг достиг большого положения, огромного богатства, славы, словом, всего того, о чем только могла мечтать его карьеристская душа. А что, если в один не очень прекрасный день все это рухнет? И Геринг начал сомневаться. Защита пытается представить эти сомнения как решительное возражение против нападения на СССР. Но тщетно. Обвинение располагает многими объективными доказательствами виновности Геринга в агрессии против СССР. И сам же Геринг наносит себе удар, заявляя, что он высказал Гитлеру свое сомнение в отношении войны с СССР не потому, что имел в виду соображения международного права или другие соображения, а потому что исходил исключительно из политической и военной обстановки. Геринг утверждает, что он сказал тогда Гитлеру а мы в настоящее время ведем войну!» С одной из самых больших мировых держав, Британской империи. Я абсолютно убежден в том, что рано или поздно вторая большая мировая держава, Соединенные Штаты, выступит против нас. В этом случае мы будем воевать с двумя самыми крупными мировыми державами. А в результате конфликта, который может сейчас возникнуть с Россией, к ним присоединится еще и третья большая мировая держава. Мы останемся фактически одинокими перед лицом всего мира. И что же? Разве, приводя все эти аргументы, Геринг имел в виду убедить Гитлера отказаться от мысли о нападении на СССР? Нет, конечно. Вот его собственное резюме. Таковы соображения, выдвигавшиеся мною в пользу отсрочки наступления. В германских правительственных архивах не нашлось ни единого документа, который мог бы подтвердить эти показания Геринга. Но они и не опровергались ни кем из подсудимых или свидетелей. И трибунал в своем приговоре с полным основанием записал, что если даже Геринг возражал против планов Гитлера в отношении Советского Союза, совершенно ясно, что он делал это только по стратегическим соображениям. И когда Гитлер решил этот вопрос, он последовал за ним без колебаний. Геринг не был бы Герингом, не был бы величайшим и беспринципнейшим карьеристом, если бы не поступил именно так. Словом, Никаким миролюбием, никакими соображениями по поводу того, что между Германией и СССР существовал договор о ненападении, здесь и не пахло. Герингом руководило лишь одно – внезапно возникшее опасение за свою судьбу, быстро, однако, рассеянное. «Меня могут спросить, зачем я вспомнил об этом? Только за тем, чтобы еще раз подчеркнуть лживость и лицемерие Германа Геринга?» Нет, не только. Так уж случилось, что и защита, и сам Геринг, в своей версией, не заметили ни волнения на лицах Кейтеля, Йодля, Рибентропа, ни иронической улыбки главного советского обвинителя Руденко. Ведь основная эта защитительная позиция всех подсудимых заключалась в полном отрицании агрессии против СССР. Никакой, малоагрессии не было, а была лишь оборонительная превентивная война. Подсудимые и их адвокаты потратили немало усилий на то, чтобы доказать, будто Советский Союз готовился напасть на Германию и Гитлер, открыв 22 июня военные действия, только предупредил русский удар. И вдруг такой сюрприз со стороны Геринга. Его позиция немало способствовала разоблачению их клеветнических измышлений. В самом деле, если Советский Союз готовился к нападению на Германию, и если это нападение было уже неотвратимо, ожидалось с часу на час, как же мог Геринг в таких чрезвычайно опасных обстоятельствах говорить с фюрером о необходимости отложить нападение на СССР, и при этом на неопределенное время. А затем начинается раздевание самого Германа Геринга. Руденко. Когда именно вы начали разработку плана действий германской авиации против Советского Союза в связи с вариантом Барбаросса? Геринг. План стратегического сосредоточения и развертывания военно-воздушных сил в связи с вариантом «Барбаросса» был разработан моим штабом после первого указания фюрера относительно возможного возникновения конфликта, то есть после ноябрьского указания. Руденко, 1940 года? Геринг. В 1940 году? Руденко. Таким образом, еще в ноябре 1940 года то есть более чем за полгода до нападения Германии на Советский Союз, был разработан план этого нападения при вашем участии? Герингу не остается ничего, кроме как признать сей прискорбный факт. А кредо свое о том, как надлежит государству относиться к собственным международным обязательствам, и в частности, как сам Рейхсмаршал рассматривал советско-германский договор о ненападении, он достаточно откровенно поведал доктору Джильберту. Конечно, я считал наши договоры, говоря между нами, всего лишь туалетной бумагой. «Я не хотел войны против России в 1940 году, но определенно хотел напасть на нее». Читатель уже знает, что во время произнесения речи Руденко Геринг демонстративно снял наушники. Этим он намеревался показать, что вступительную часть русского обвинения не стоит и слушать. Своим же соседям он объявил, что предвкушает тот момент, когда ему представится возможность сразиться с Руденко. Как-никак, русские имеют основания сосредоточить огонь именно на нем, Геринге. Кто же еще из сидящих на скамье подсудимых был более ярым антикоммунистом? Присутствующий во время этого разговора доктор Джильберт заметил. «Я думаю, что Розенберг не уступит вам в этом отношении». Геринг не согласился. «Что? Розенберг? Идеолог, философ, все что угодно, но не человек действия, каким всю жизнь был он, Геринг». И именно потому, что он выражал свою оппозицию коммунизму на деле, а не на словах, русские ему этого не простят. Он стал вспоминать, как преследовал коммунистов с первого же дня прихода к власти. «Будучи начальником полиции Пруссии, я арестовал тысячи коммунистов. Я создал концентрационные лагеря, прежде всего для того, чтобы держать там коммунистов». Злобно рассмеявшись, как мальчишка, который забил гвоздь в стул преподавателя, Геринг стал распространяться о своих подвигах в период гражданской войны в Испании. Испанские патриоты обливались кровью. Рядом с ними до последнего патрона дрались лучшие сыны других народов. Русские, французы, поляки, венгры, американцы, немцы. Оружия не хватало. Ион Геринг пытался воспрепятствовать усилиям друзей республиканской Испании доставить туда оружие. Они заплатили за отправку оружия в Испанию, которое должно было идти через нейтральную страну. Но у меня были свои люди среди членов команды, которые нагружали пароход. И я направил вместо оружия кирпичи, только сверху покрыл их снаряжением. Ха -ха. они никогда не простят мне этого. Действительно, народы Европы многое не забыли и не простили Герингу. Но у советского народа оказался самый большой счет к нему. Герингу пришлось пережить немало крайне неприятных часов, когда его стал допрашивать советский обвинитель Руденко. Кирпичи, которыми был нагружен некогда пароход, отправлявшийся в многострадальную Испанию, превратились в ужасающие бумеранги. Руденко твердой рукой сорвал с Геринга тогу государственного деятеля, в которую тот все еще рядился. Советский обвинитель обнажил самые отвратительные стороны его деятельности и характера. Вот уже позади все, что касалось подготовки нападения на СССР. Ируденко объявляет о своем намерении разобраться в целях, которые преследовала гитлеровская Германия, нападая на СССР. Советский обвинитель задает Герингу вопрос. «Признаете ли вы, что целями войны против Советского Союза был захват советских территорий до Урала, присоединение к империи Прибалтики, Крыма, Кавказа, Волжских районов, подчинение Германии, Украины, Белоруссии? Признаете вы это?» «Я этого ни в какой мере не признаю», — отвечает Геринг. Но вдруг он меняется в лице. Руденко объявляет, что будет предъявлен протокол заседания вставки Гитлера от 16 июля 1941 года. Протокол составлен лично одним из участников заседания Мартином Борманом. Руденко осведомляется, не вызывает ли этот документ каких-либо сомнений у Геринга. Бросив злобный взгляд на обвинителя, Геринг сквозь зубы подтверждает подлинность протокола. Из протокола явствует, что в совещании участвовали Гитлер, Геринг, Розенберг, Кейтель, Борман, имперский министр Ламмерс. Первым обсуждался вопрос, кто должен выиграть в войне с Советским Союзом. Какая-то вишийская газета заявила в тот момент, что война против Советского Союза – это война для всей Европы. И в протоколе зафиксирована гневная отповедь Гитлера. «Очевидно, вишийская газета хочет подобными навеками добиться того, чтобы из этой войны извлекли пользу не только немцы, но и все европейские государства». Гнев разделяют, конечно, и остальные участники совещания. Одно дело пропагандистские трюки Геббельса, его истошные вопли о том, что война против СССР есть война всей Европы против русского большевизма. И совсем другое дело. Кто получит монопольное право грабить страну? Притом грабить эффективно, как выразился позднее Герман Геринг. Руденко обрушивает на Геринга целый каскад нокаутирующих вопросов. Он просит подсудимого следить за текстом протокола, а сам начинает цитировать этот документ. «Крым должен быть освобожден от всех чужаков и населен немцами. Точно так же австрийская Галиция должна стать областью Германской империи». Руденко. «Вы находите это место, Геринг?» «Да», — Руденко приводит новую выдержку из протокола. Фюрер подчеркивает, что вся Прибалтика должна стать областью империи. Подсудимый номер один опять вынужден подтвердить. «Была и такая цель». Цитата одна за другой, как розги опускаются на рыхлое тело Геринга. «Волжские районы должны стать областью империи точно так же, как и Бакинская область должна стать немецкой концессией военной колонией. Геринг уже почти беспомощно кивает головой. «Финны хотят получить Восточную Карелию. Дудки. При всей своей привязанности к маршалам Энергеяму участники совещания решают оставить Кольский полуостров за Германией. Там много никеля». «Финны хотят Ленинградскую область? Ну что же, этим придется поступиться». Тут же принимается решение сравнять Ленинград с землей с тем, чтобы затем отдать его финам. Геринг подтверждает и это, но потом вдруг он как бы срывается с цепи и весь багровый, от приливший к лицу крови, восклицает. Это же безумие говорить о таких вещах спустя несколько дней после начала войны, о таких вещах, которые излагают здесь... Борман вообще нельзя говорить, так как еще неизвестно, каков исход войны, каковы перспективы. Я, как старый охотник, всегда действовал по тому принципу. Шкуру медведя следует делить только после того, как медведь застрелен». Что и говорить, принцип верный. Но Геринг, по-видимому, вполне оценил его лишь в одиночной камере старой Нюрнбергской тюрьмы. А вот в бытность рейхсмаршалом он как-то мало задумывался над применением этих охотничьих принципов к большой политике. В результате летом 1941 года старый охотник отдает приказ по Люфтваффе сформировать новые военно-воздушные округа. Москва и Санкт-Петербург. Округа-то были сформированы, а вот до места своей дислокации так и не добрались Не пришлось. А Руденко тем временем продолжает цитировать злополучный протокол. «Мы должны действовать так, как будто осуществляем некий мандат. Однако для нас самих должно быть ясно» то из этих областей мы никогда не уйдем. Железный принцип на веки веков. Никому, кроме немца, не должно быть дозволено носить оружие. Да, не мешало бы Герингу пораньше вспомнить добрый охотничий принцип «Дережа шкуры медведя». Если бы он всегда руководствовался им, то уж, конечно, не стал бы спорить тогда о кандидатурах гауляйтеров для оккупированных советских областей. Руденко напоминает Герингу, как тот начал спорить на совещании с Розенбергом. Розенберг требовал назначить губернатором Прибалтики Лазе, а Геринг – Коха. Розенберг всячески стремится протащить на пост Гауляйтера своего человека фон Петерсдорфа. Но Геринг немедленно дает отвод и этой кандидатуре. Фон Петерсдорф? Без сомнения психопат! Москву отдают какому-то коше. Тут Геринг не возражает, зато Герингу удается уговорить остальных участников совещания, чтобы Кольский полуостров непременно был отдан для эксплуатации Тербовину. Так действовал старый охотник Герман Геринг, обнаруживая оскал матерого колонизатора и очень расчетливого грабителя, заинтересованного больше всего в личной наживе.